Артюр Рембо. О, времена о города. Какая же душа тверда? О, времена о города. Меня волшебство научает счастью, Что ничему не властно без участию. Цветух наш Гальский воздаёт, Ему хвалу, когда поет. Теперь мое желание дремлет, Ведь счастье жизнь мою подъемлет, Очарование, телу и уму, И все усилия ни к чему. А песнь моя, понятно ль пела, Она бежала и летела, О, времена, о, города. Брюссель Амарантовые гряды Вплоть до приятного зевесого дворца. Знаю, это ты в зеленый плющ Примешал сахарскую голубизну. Как на солнце ель и кущи рос, Ильяна растворили здесь свою игру. Клетка, маленькой вдовы, Какие стаи птиц. Ой, я, йо, я, йо, йо. Страсти старые, домашний сон, В балавницу из киоска кто влюблен. За спиной рос внизу балкон, Тенистый балкон Джульетты. Ах, Джульетта, вроде Генриетты, Чары милых станций на путях, В глуби холмов, как в плодовых садах, Где черти голубы в облаках. Вот холм, где бурным майским веткам гитаров Торило у девушки ирландской, Затем в столовой гениянской Щебет детский и по птичьим клеткам. Окно князей внушит воспоминания Об яде слезняков и хризантем, Здесь дремлющих на солнце, И затем... Чудесно слишком. Сохраним молчание бульвар без шума без торговли не мой комедий драм сплетенье сцен бесконечное соединение тебя узнав любуйся в молчанье. стыд Так что не взрежет ланцет. Мозг этот белый, зеленый и ожерелый пакет, в паре всегда обновленный. Ах, он разрезал бы свой нос, свою губу, все уды, брюха и бросил долой лядви даже, о чудо! неже я знаю, что так, как для ребра его, камень, Нож к голове его, как кишкам сжигающий пламень. Все ж бы дитя не постиг, робкий подобный осляти, Как прекратить хоть на миг хитрое дело, Предатель, как с Скверный кот, вонью обдавший все сферы, Пусть его смерть воспоет, Боже, молитвенник веры.